Глава 14. Выйдя за ворота в сияние грязно-жёлтого неба, Манда заметил, что капитан стражи Ланг рассматривает малыша, выглянувшего из сумки. "Что за зверюшка?" оскалился наёмник. "Талисман на удачу", ответил в тон охотник. Она тебе ой как пригодится. Ланк долго смотрел в спину уходящему мандалорцу, а потом вернулся в поселение, закрыв городские ворота. Манда вошёл в лес. Винтовка болталась у него на плече. Путь пролегал среди обугленных остовов деревьев, явственно пахнущих дымом. Не окружали его точно солдаты какой-то забытой войны. Что-то мелькнуло в лесу у него за спиной. Мандалорец остановился и посмотрел на ребёнка. Слыхал? Прислушавшись, он поставил малыша на землю и снял с плеча оружие. Сиди тут, я пока смотрюсь. Достав бинокль, он изучил окрестности, но ничего не заметил. Ложная тревога. И тут на него напали сверху. Фигура в сером плаще вынырнула из тумана, занеся для удара сверкающие белые клинки. Охотник машинально прикрыл лицо закованным в бескар предплечьем, блокируя удар, который иначе сразу бы прикончил его. Противник задвигался быстрее, размахивая обоими световыми мечами. Клинки зазвенели по броне. Выбросив руку вперед, Манда выстрелил в джедая из огнемета, и она отшатнулась, прикрывшись для защиты плащом. Охотник выстрелил тросом, чтобы опутать ее, но это не решило исход боя. Она взвелась в воздух вместе с тросом и перелетела через ветку. Манда дернула, и он упал. Охотник перерезал трос виброкинком из ботинка, и в тот же миг его противница освободилась от пут. Они повалились на землю, но скоро оправились от падения. Манда тут же наставил на неё бластер, и джедай уже стояла в оборонительной позиции с мечами наготове. Асока Тано позвал её мандалориц. "Я от Бокатан, нужно поговорить". Некоторое время она пристально смотрела на него, а потом перевела взгляд и погасила мечи. "Надеюсь, что о нём", сказала она. Манда повернулся, задавшись, куда она смотрит, и увидел стоящее на камне дитя, которое наблюдало за ними. В тихом изумлении Асока подошла к ребёнку, И они оглядели друг друга так, будто когда-то уже встречались. Наступила ночь. Соко привела Манда и малыша в безопасное место между замшелыми камнями и гнутыми деревьями. Между камнями, покрытыми древними надписями, которые уже почти стёрлись от времени, вился ручеёк. Джедай и дитя уселись у фонаря, а Мандалорец беспокойно расхаживал туда-сюда, время от времени поглядывая на их силуэты в лунном свете. До него слабо доносились звуки, издаваемые малышом. Наконец они закончили и вернулись к нему. Асока уселась под высоким деревом, которая опиралась на плоский камень и нависала над потоком. В тишине он Слышалось журчание воды. Он разговаривает? спросил Манда. И вы его понимаете? В каком-то смысле, ответила Тагрутта. Мы с Грогу чувствуем мысли друг друга. Грогу? Да, его так зовут. Грогу, повторил Мандалорец. Ребёнок сразу оживился, услышав своё имя. Его растили в храме джедаев на Корусанте, рассказала Асока. Его годами обучало множество мастеров. Когда войны клонов закончились и стал править император, его спрятали. Кто-то забрал его из храма. Дальше в его памяти провал. Он был одинок, потерян. Асока заметила, с какой любовью Грогу смотрит на охотника за головами. который стал его защитником и опекуном. Я знаю лишь одного его сородича, продолжала Анна, мудрого мастера джедая Йоду. Он не утратил силу, то есть особые способности, спросил Мандалорец. Та груто улыбнулась. Сила это то, что даёт ему эти способности. Это энергетическое поле, которое создаётся всеми живыми существами. Чтобы управлять им, требуется много тренировок и дисциплины. Я видел, как он творил такое, что никак не объяснишь, ответил Мандо. Асоков взглянула на маленького Грогу, который, наклонив головку, потихоньку засыпал, сидя между ними. Моя задача отдать его кому-нибудь, ожидает заявил Мандалориц. Орден Джедаев давно пал. Империя тоже, возразил Манда, но имперцы по-прежнему преследуют его. Помогите ему. Асока не сводила глаз с Грогу, её лицо в свете фонаря будто светилось. Пусть поспит, сказала она. Я испытаю его утром. На рассвете Манду понес Грогу к Асоке. Вдоль речки они почти дошли до верхушки холма, где солнце светило чуть ярче сквозь туман. Охотник поставил малыша перед джедаем. «Посмотрим, какие знания таятся в его головке», — произнесла Асока. Она подобрала небольшой гладкий камень и плавным движением подняла его вверх. Спустя мгновение... Охотник увидел, как булыжник взлетел в воздух. Жестом она толкнула камень вперед, и тот подлетел к Грогу, который, загулив и подняв ручку, схватил его. — А теперь, — заговорила Тагрутто, — верни мне его, Грогу. Дитя не шелохнулось. Его как будто мучили сомнения. — Камень сюда, Грогу! По-прежнему мучаясь, Малыш тихо заворчал и выкинул камень, а затем, опечалившись, повалился на землю. "Я ощущаю в тебе сильный страх", заметила Асока и посмотрела на Манду. Он привык годами скрывать свои способности, чтобы выжить. Она помолчала, размышляя. "Попробуем по-другому. Иди сюда". Грогу не сдвинулся с места. Упрямый покачал головой мандалорец. "Да, но не он", сказала джедай. "А вы? Я? Может, он послушается вас?" "До сих пор не слушался", вздохнул манда. Асока слабо улыбнулась. "Всё бывает в первый раз, и хорошее, и плохое, и оно всегда запоминается". Она сделала движение. "Давайте протяните ему на ладони камень". Не особо веря в успех, мандалорец нагнулся и подобрал булыжник. Уши грогу почти сразу же задвигались, и личико оживилось, ведь теперь его хранитель начал с ним играть. Попросите грогу поднять камень, сказала Тагрута. Что ж, малыш, сказал Манда. Подними камешек, грогу тихо подсказала Асока. Вздохнув, мандалорец попытался снова. «Грого, давай, возьми камешек». Ребенок наклонил головку, держа ушки на макушке, но его интересовал скорее опекун, чем булыжник. «Видите, говорю же, он упрямиц». «Попытайтесь настроиться на него», — предложила Тано. Мандо глубоко вздохнул. Малыш по-прежнему глядел на него полным обожанием взглядом, на что-то надеясь. Наконец охотник запустил руку в поясной карман и вынул блестящий шарик, который отобрал у ребёнка после приземления. Он протянул ему шарик на ладони, так же как протягивал камень. В глазах Грогу зажглись при виде металлического предмета. Грогу, ты хочешь его? Малыш протянул ручку, а Сока внимательно наблюдала за происходящим. Ну так бери. сказал охотник. Давай, я разрешаю. Вперёд. Он твой. Не опуская ручки, Грогу выдернул шарик из ладони Мандо и заставил его прилететь прямо в свою маленькую ладошку. "Умница", обрадовался охотник. "Умница мой маленький. Видели? Отлично. Я знал, у него получится. Умница!" Грогу жжал шарик в кулачке, лучась от восторга обладания игрушкой и купаясь в похвалах воспитателя. Манда перевёл взгляд на Соку. Та была очень серьёзна. Он очень к вам привязался, сказала она. Не мне его учить. Что? удивился охотник. Почему? Вы же видели, на что он способен? Эта привязанность делает его уязвимым для страха и гнева. Тем более его надо учить. Нет, твёрдо заявила Тано. Я видела, что подобные чувства творят с полностью обученными, ожидаемыми рыцарями, с лучшими из нас. Я не хочу, чтобы он пошёл той же дорогой. В её голосе зазвучала печаль. Лучше его способностям угаснуть. Она набросила плащ, готовясь уйти. Я слишком задержалась, мне пора в поселение. Она уже удалялась, когда охотник крикнул ей вслед: "Магистрат послала меня убить вас". Асока замерла и, повернувшись, посмотрела на них. Грогу сидел между ними, переводя взгляд с одного на другого и внимательно вслушиваясь в слова. "Я ничего не обещал", продолжал Мандалориц. Я помогу вам решить вашу проблему, если вы позаботитесь, чтобы Грогу был как следует обучен. Джидай не проронила ни слова, но смесь неуверенности и надежды на её лице говорила сама за себя. Обзяв Грогу на руки, он пошёл следом за ней.